Глава девятнадцатая. Пограничье. Ева Лунёва ждала их на обочине дороги. Они увидели её в свете фар. Настал тот самый предрассветный час, когда ночные тени сосуществуют с алой полоской зари на востоке. Когда тьма рассеивается, оборачиваясь серым туманом, сумерками. Когда первые птицы подают голоса в кустах ещё робко и неуверенно, страшась чудовищ во мраке а монстры уходят от света глубже в леса и прячутся под коряги, выкапывают норы, погружаются на дно тихого озера, чтобы ждать жертву в засаде. Чудовище больного разума. Так мнилось Клавдию Мамонтову, когда он узрел худую женскую фигуру на опушке леса. Час погранича ночи утра. Морок и яви. Горячечной фантазии, бреда и еще более страшной, жестокой реальности. Они остановились и вышли из машины. Ева, вопреки тому, что по телефону ее голос дрожал от волнения и страха, при встрече выглядела почти нормально. Она оделась весьма тщательно. Брюки, темные худи и черная бейсболка, под которую она убрала свои длинные волосы с ранней сединой. Одежда дорогих марок и модные кроссовки. Однако бегающий неспокойный взгляд Луневый выдавал ее истинное душевное состояние. Она словно шарила глазами по лицам и фигурам тех, кого вызвала ночью сама. «Для чего вызвала?» «Машину оставьте здесь, иначе он заметит и поймет», — приказала она. «Ваш сын?» — спросил Макар. Она глянула на него почти с ненавистью. «Опять ты за свое, Чайльд горольд Я же сказала, он не мой!» «Но он же был вашим сыном все эти годы!» Макар решил, что потакать сумасшедший — неправильный путь в сложившейся ситуации, А то она так и станет трезвонить Гущину ночами. «Мальчишки пятнадцать, вы все годы с ним жили, что молчите?» Макар наступал. «Если да, тогда что произошло? С чего вам вдруг взбрело в голову отрицать ваше родство?» «У меня глаза открылись. Ты ведь сам отец семейства. Молись, чтобы у тебя так однажды не произошло с твоими щенками». Ева Лунева резко отвернулась от Макара. «Да ты и не полицейский ведь. Это они на службе». «Я только с вами буду говорить». Она обратилась к полковнику Гущину и Клавдию. «А ваш приятель пусть заткнется». «Так что случилось, Ева?» терпеливо спросил полковник Гущин. «Видите, мы сразу приехали. Мы готовы вас выслушать, и мы вас защитим. Но у нас вопрос тот же самый. Почему вы вдруг через пятнадцать лет решили, что Адам не ваш сын?» «Мне бы догадаться сразу, когда я его только родила. Но я глупая была». «Наивная, своенравная девчонка». «Мать мне твердила еще тогда». «Ева, Ева, что ты творишь?» Но я мать не слушала. Я никого не слушала. Бормоча, Ева вела их к дому по лесной тропинке. «Он же выродок меня во время родов убил, но я воскресла». «У вас были тяжелые роды?» — спросил полковник Гущин. «Не просто тяжелые. Я его родила, и сразу у меня наступила клиническая смерть». Конечно, я этого не помню, мне потом уже сказали. Вытащили меня врачи с того света. Я считала, ну, здоровье мое такое, натура женская слабая, но это он меня прикончить пытался. «У вас началась послеродовая горячка?» — спросил Макар, несмотря на то, что ему приказали заткнуться. Клавдий Мамонтов понял, Макар вспоминает собственную мать, потерявшую разум из-за такой горячки. Несчастье всей их семьи. Какая еще горячка. Я пережила клиническую смерть. Ева ввела их в самую чащу. Я побывала на том свете, пусть и на две минуты, но все же я умерла. А после меня зачем-то вернули сюда. И теперь я знаю зачем. Чтобы я открыла всем глаза на отродье. На того, кого в чужой личине, на зверя в облике человеческом. Как открыли глаза мне. «Вы ведь недавно вышли замуж за Зайцева?» полковник Гущин нащупывал слова так же осторожно как отводил от лица ветки кустов через которые они сейчас буквально продирались а кто отец адама с иваном у нас давний роман мы встречались с ним много лет но не оформляли отношения его жена болела и он ее не бросал а насчет молодости моей девчонкой еще до встречи с иваном я гулять любила мать не слушала жила своим умом по глупости считала что Ну, случайная связь, от которой залетела я забеременела, но теперь-то я точно знаю, что вы знаете, Ева. Он не от человека рожден, он в чужой личине. Кто бы стал продолжать подобные разговоры в таком ключе дальше? Подумал Клавдий Мамонтов. Вызвали бы санитаров из психушки. Однако полковник Гущин с безумной беседы не прекращал, и Мамонтов знал почему. Его не просто встревожили. Его напугали призывы Евы убить ее сына Адама. Гущин пытался одновременно и взять ситуацию под контроль и просчитать ее последствия. «Что ваш муж обо всем этом говорит? Вы ведь делитесь с ним своими мыслями, страхами?» Гущин задал следующий вопрос. «Он мне не верил и не верит. А сейчас он занят только собой. Он от рака умирает». Ева вздохнула горько. «Ни врачи, ни я, ни Вася, помочь ему уже не можем. Он оставил меня наедине с отродьем. Не вмешивается в наш поединок, наверное, считает меня больной, психичкой. Я не в обиде на него. Видите, о защите умоляю не мужа, а вас, полицейских. Вы последняя соломинка, за которую я схватилась. Моя последняя надежда. Но что-то ведь стало катализатором, толчком к такой пугающей вас ситуации». «Ева, скажите мне правду!» — Гущин вещал проникновенно. Впереди среди деревьев показалась медная крыша дома Зайцевых. Как только он появился у нас в доме, как только он к нам переехал, он почти сразу решил разделаться со мной и с мужем. Мужа рак пожирает, а меня он, выродок, хотел убить. «Как он вас хотел убить? Прокрался ко мне ночью в спальню». Ева остановилась, вглядываясь в свой дом, где ее бедная безумная душа не ведала покоя. «Хорошо, что я проснулась. Меня как в сердце ударило. Вставай, спасай себя. А то бы он мне спящий размозжил голову». Бах, и мозги по подушке. Клавдий Мамонтов ощутил знакомый холодок внутри. Размозжил голову. Женщине на кухне и ее сестре в саду тоже сначала размозжили головы. «А уж потом...» «Чем он вас хотел ударить по голове?» — спросил он Еву. «Тяжелым совком для золы. Совок для камина нашего. Он прокрался ко мне в спальню. Приволок на совке двух жаб». «Жаб?» — встрял Макар. «Да, чальд-гороль, да!» Мне Вася сказал, он и твоим дочкам жабу приподнёс. «Это такой знак у него, метка выбора. Где он, там и разная нечисть земная». «Жабы, мухи, черви, пауки, бешеные собаки. Почитай, почитай на досуге. Интернет полон легенд о слугах тьмы». «Вы хотите сказать, что Адам порождение тьмы?» — спросил Макар. Ева смотрела на него, взгляд застывший. «Сын дьявола? Раз не ваш, не сын человека, а тродье дьявола?» Ева не ответила Макару. Вцепилась в рукав пиджака полковника Гущина, и повлекла его за собой. Кусты, забор дома Зайцевых, узкая калитка, не та, через которую впускал их Василий Зайцев, а другая со стороны леса. Ева открыла ее без скрипа, и они проскользнули на участок. «Тихо, теперь все заткнитесь», прошипела Ева. «Стойте здесь и смотрите. Все, сами сейчас увидите». Они затаились в кустах сирени в нескольких метрах от темного тихого дома. Все в доме спали. Прямо над коньком медной крыши висела в небе бледная утренняя луна, а первые блики розовой зари играли на позеленевшей меди, плодя пятна и тени. На втором этаже бесшумно распахнулось окно. Клавдий Мамонтов увидел сначала светловолосую голову, затем плечи, торс. Адам по пояс вылез из окна. На нем то самое черное худи, как и в их первую встречу у придорожного рынка. В руках он держал кроссовки. Он вылез наружу, встал на крышу застекленной веранды, затем он пружинисто, словно зверь, вспрыгнул прямо на медную крышу дома на самый ее гребень. Балансируя с кроссовками в руках, он медленно двинулся по гребню крыши в их сторону. Он шел, словно канатоходец по канату. — Да он у вас лунатик! — ахнул полковник Гущин. Ева остервенела ударила его по руке. Лицо ее исказило гримаса ужаса и тихо ты дурак, прошипела она. Он тебя услышит. Никто с полицией так не говорит и не ведет себя, когда просит о помощи. Только безумцы. Клавди Мамонтов следил за подростком. Нет, не лунатик он, не сам было, Движение его рассчитанный, изящный и осторожный. Ловкость и проворство, не дюжинная, не детская сила. Адам достиг края гребня. Он остановился, сунул кроссовки в карман худи на животе, не боясь испачкаться, сгруппировался и прыгнул на растущее довольно далеко от дома по ту сторону забора дерево, старую березу. Он ухватился за корявый сук, раскачиваясь, как черная большая обезьяна, а затем спрыгнул на землю. «Бегите за ним, ноги в руки, вы оба!» приказала Ева Макару и Клавдию. «Сами убедитесь!» гущен кивнул давайте раз уж взялись потакать сумасшедший надо идти до конца Клавдий и макар выбежали из калитки на какую то долю секунды им показалось что они видят среди деревьев темные силуэты светловолосую голову адама они ринулись в чащу но уже через пять минут поняли что преследует призрак сумрачный утренний лес был тих и пуст адама передел их они вернулись к калитке Ева и полковник Гущин стояли снаружи. «Куда он побежал?» — спросил Гущин. «Мы его не догнали, потеряли в лесу», — признался Клавдий Мамонтов. Ева криво, недобро усмехнулась. «Кто бы сомневался?» — процедила она. «Куда вам с ним тягаться?» Но вы же сами видели сейчас». «Мальчишка тайком ушел из дома», — ответил Макар. «Многие в его возрасте так поступают. Тяга к свободе и приключениям. «А вам самой известно, куда он направился?» Спросил полковник Гущин Еву. Клавдий Мамонтов решил, Гущин вспомнил рынок и Алабаев, драку мигрантов. «Я хотела, чтобы вы сами выяснили. Он уходит из дома почти каждую ночь. Как только снег растаял, у него где-то тайное логово». Ева затравленно оглядывалась по сторонам, словно не верила, что ее сын ушел далеко, а не караулят ее в кустах. «Логово?» В лесу или на островах на озере? Острова в камышах?» Клавди Мамонтов кивнул. «Есть маленькие острова, плавни в заливе». «Там он их и держит», — шепнул Ева со страхом. «Кого?» — полковник Гущин все больше мрачнел, глядя на нее. «Но вы же узнали о пропавшей девочке, которую потом нашли мертвой в яме. Все об этом говорили». «Местная полиция не нашла доказательств убийства. Никаких доказательств, Ева». Несчастный случай. А вы что же, обвиняете Адама в убийстве ребенка? Если бы догнали сейчас, узнали местонахождение его логова, сами бы убедились. Она нервно провела по лицу рукой, словно смахивая невидимую паутину. Там и другие наверняка, а может и их кости. Что он там с ними творит, выродок? Терзает, кровь пьет. Если что, он и твоих детей, Чальд Гарольд, в логово свое сначала притащит. «В Бронницах другие дети не пропадали», ответил безумный Еве Клавдий Мамонтов. «Один случай всего в Непряхино в апреле. Тот, о котором все узнали. А сколько неизвестных случаев. А дети нелегальных торговцев с рынка. Думаете, таджики в полицию о пропаже заявят? Они сами без регистрации здесь, на птичьих правах. У них в семьях по пять-семь детей». Ева Лунёва говорила вполне разумно, даже рассудительно, убедительно. «Вы не могли бы дать мне телефон вашей матери, бабушки Адама? Пусть она и не бабушка, по-вашему. Мне хотелось бы у нее кое-что уточнить», спокойно и терпеливо попросил полковник Гущин. «Моя мать умерла в октябре. Я не знаю, он ли ее прикончил. отродье. По крайней мере, мать моя была единственным человеком, с которым он считался. О любви и приязни речь, конечно, не шло, но он жил у нее с детства». «Значит, Адам все эти годы воспитывался бабушкой?» — уточнил Гущин. «Где он жил до того, как переехал сюда к вам? Где учился?» «Жил в нашей московской квартире. Мать была директором гимназии на Ленинском проспекте. Он учился там до ее смерти». «Ну, хоть какая-то конкретная информация?» — обрадовался Клавдий Мамонтов и спросил номер гимназии. Ева равнодушно назвала. «Ладно, разберемся. У вас мобильный с собой?» — спросил полковник Гущин. «Дайте мне контакты вашего...» «Мужа бы попросил, но он болен. Дайте мне телефон вашего пасынка, Василия». «Зачем он вам?» — Ева с подозрением уставилась на него. Лицо ее менялось постоянно. Гримасы, гримасы. «Я попробую повлиять на вашего пасынка, чтобы он прислушивался к вашим опасениям и доводам». Ява достала дорогой мобильный и продиктовала номер Василия Зайцева, а затем и умирающего мужа, опять с полным равнодушием. «Я переговорю с вашими родными и постараюсь их убедить, чтобы они проявили понимание в отношении вас», заверил ее полковник Гущин. «А вы обещайте мне, что сами ничего не станете предпринимать в отношении Адама. Никаких опрометчивых непоправимых шагов». Даже защищаться от него мне нельзя. Ева, я пекусь о вашей безопасности. Вы сами одна не справитесь. Поэтому, если что-то случится, то... Ева, вы должны проявлять благоразумие и максимальную осторожность. Мне звоните в любое время. Мы сразу снова приедем. Договорились? Но вы мне верите? Истово спросила Ева. Вы теперь верите мне? Полковник Гущин кивнул. Они оставили ее у калитки, она скользнула на участок, как тень. Дошли в молчании до внедорожника. Гущин вытирал рукой взмокшее от пота лицо. При быстрой ходьбе он все еще задыхался. «Мало нам трупов накидали, так еще новая беда с мальчишкой и его мамашей», объявил он, тяжело переводя дух. «Что у них в доме творится?» «Парень, слово нет, странный. А она с приветом». «Но из того, что мы видели раньше, и сейчас, никаких выводов сделать нельзя. И вмешаться в ситуацию, как полицейский, в рамках закона мы не можем пока. Ни мать не изолируешь, ни парня». А она утверждает, что он ее пытался убить. «Голову ей совком для камина размозжить хотел», — заметил Макар. «Клава, Кадр Матвеевич, я как это услышал, такие ассоциации сразу возникли с нашими покойницами». «Но у нас же труп еще неизвестного, полурасчлененный». «Ева призывала нас убить Адама, своего сына», — продолжал Гущин. «Что ей в голову больную стукнет, а? Как они с психозом ее справляются?» «Она не просто психует, Федор Матвеич. Она его полностью отторгает. Она его панически боится и ненавидит. Вы видели ее глаза, когда она о нем говорила?» — спросил Макар. Она его обвиняет в похищениях и убийствах детей. И в том, что он создание потустороннее. И есть такой в психиатрии синдром, я забыл его название. Надо почитать, я вспомню. «Так, спать нам сегодня уже не суждено. Смиритесь с этим», – констатировал Гущин. «Экспертиза ДНК неизвестного и ДНК крови из дома Евгении Лаврентьевой будет готова во второй половине дня. Без нее мы пока никуда не можем двинуться». «Поэтому займемся с утра другим». «Чем?» – спросил Клавдий Мамонтов. «Мне нужна информация о семействе Зайцевых. Непредвзятая, независимая. Поэтому мы сейчас дома перекусим, приведем себя в порядок и к началу девятого отправимся в Москву в гимназию, где Адам учился, а его бабка работала директрисой. Пусть учителя нам о них расскажут. Может, и о матери тоже, о Еве». «Я наведу справки о мебельной фабрике Зайцева. Мы и туда наведаемся со временем. Клавдий, а ты чуть позже позвонишь Василию Зайцеву и вызовешь его в Бронницкий УВД. Определимся с этим на обратном пути из Москвы. Не с отцом умирающим, так с их старшим надо побеседовать, послушать, что он нам скажет о домашних делах». «Вы боитесь, что и у Зайцевых произойдет убийство, Федор Матвеевич?» прямо спросил Макар. «Полковник Гущин...» лишь мрачно на него глянув.